Как я понимаю, мы больше уже никогда не увидимся, во всяком случае в этой жизни. Я хочу тебе сейчас сказать, Лянид, только одну, может быть самую серьезную в моей жизни вещь. Мы с тобой никогда не говорили в прямую о событиях двадцать пятого года, об операции наркомов Рунзы. Так вот, не взирая ни на что. Я остался и всегда остаюсь честным врачом, понимаешь? Таким же русским врачом, какими были мой отец и дед. Безупречный и сдержанный Дэнди профессор физики после этих слов резко обнял Борис Никитича и затрясся в рыданиях. Он бормотал: «Бо, любимый, мой единственный друг». Мой ближайший. При большом пристрастии к словечку мы советская интеллигенция часто попадала в просак. Не скажешь ведь мы проводим чистки, если самого тебя вычищают. Мы боремся с так называемыми врагами народа, если ты вдруг и сам оказываешься так называемым врагом. В последние дни Борис Никитич на теме мы они почему-то заклинился, относя себя с полным правом к старорежимчикам, он обычно употреблял они по отношению к власти, но вдруг вот в разговоре с Пулковым резануло, когда тот сказал что что о разведка у них чисто логическое недоразумение у кого это у них У Запада, что ли? Или у нас, у СССР? Ага, тут дело не только в логике. Ты уже отождествляешь себя с этим государством. На тебе уже сказалась их оглушающая тотальность. Ты уже и ворчишь, даже и яростью пылаешь в адрес нас, а не в их адресы. Позвольки, говоря мы, я имею в виду не режим, даже не государство, но общество, Россию в конце концов. Однако припомни, говорил ли ты так когда-нибудь при старом режиме, при гнилом либерале Николае Романове? Ты всегда отделял их, царя, охранку, чиновников. Здесь же, признасья, произнося мы. ты подсознательно включаешь сюда все и может быть в первую очередь Сталина по Литберо чеку, хоть и терпеть их всех не можешь. В очевидни он думал, но «Ну、как же я могу говорить мы и включать в это понятие тех, кто арестовал моих мальчиков. В ужасе он представлял своих ребят в чекистской тюрьме. В городе ходят глухие слухи, что там применяются страшные пытки. — Нет, ну все-таки это уж чересчур. Нет, у нас этого быть не может, как у нас. Сам он давно уже приготовился. Втайне от мэри собрал себе чемоданчик на отправку, смену белья, свитер, умывальные принадлежности. Спрятал его в нижнем ящике стола в кабинете. В первом медицинском, где у него была кафедра, уже прошла серия арестов. Брали пока из второго эшелона. То же самое происходило в военно-медицинской академии. Ведущие профессора пока что не пострадали, но все ждали, что скоро и до них дойдет очередь. «Ждете, батенька?» — спросил его на днях старый Ланг. «Что касается меня, то я только лишь гадаю, куда раньше отправлюсь — на Лубянку или в более отдаленные пределы?» куда они уже не доберутся. Самое мучительное было дело смотреть на Мэри. За несколько месяцев она постарела на десять лет. Забыты уже гордые позы, бурные выходы, стакката эмоций. Давно уже она не прикасалась к роялю. Было видно, что она ежечасно, ежеминутно думает о Никите, о Кирилле, о внуках. о разрушающемся очаге, о котором обычно так гордилась. Волна какой-то решительности иногда проходила по ее лицу, сменяясь выражением беспомощности и простоватости, которые Борис Никитич так обожал. Дом погрузился в оцепенение. Даже старенький, хоть вполне еще мощный Пифагор реже увязывался за мальчишками в сад, Предпочитая сидеть рядом с мэри, или, по крайней мере, на кухне возле Агаши, последняя не заводила больше теста для своих сокрушительных, всеми столь любимых пирожков, и даже банки с вареньями и соленьями на зиму закатывала без прежнего энтузиазма. слабо Петуховский, успевший за это время жениться на дочери начальника управления милиции и обзавестись даже детками, дружбы с Агафьей и ее граненным графинчиком не прекратил. Часто он являлся теперь сумрачно и сидел на кухне, сообщал Агаше, что в сферах Аградовской дачи говорят нехорошие, уже как бы прикидывают, как ею распорядиться в недалеком будущем. Что же ты посоветуешь, слабый Петуховский? Что же посоветуешь? Очаянно вопрошала Агаша. Нечего тут советовать, сумрачно отвечал слабый Петуховский. Моя информация на них сейчас не влияет. Сходите в церковь, свечку поставьте, вот и весь совет. Вероника после нескольких недель полупроstrationи стала по немного приходить в себя. Каждые два дня она отправлялась на Лубянку навести справки о муже. Всякий раз она получала один и тот же ответ: следствие продолжается, передачи и свидания не разрешены. В очереди к этим макушечкам, за которыми сидели НКВД шные люди, автоматы были невыносимы. Шаркалицы и мыльного цвета не поймешь, какого пола люди, автоматы. Никогда не знаешь, есть ли у него на самом деле какие-нибудь сведения, или просто так отбрехивается. Никакие улыбки на них не действуют, как будто скопленные там сидят. Что касается более широких слоев мужского населения Москвы, то они, несмотря ни на что, как и раньше, не оставались равнодушными к явлениям Вероники. Иные представители так просто вздрагивали при виде ее сведения. Как будто к ним приближалась воплощенная мечта жизни. При всем трагизме своего положения Вероника не разучилась наслаждаться любимой столицей, пройтись по Кузнецкому, по Петровским линиям, произвести впечатление. В этом всегда было нечто, и сейчас в этом осталось нечто. Никита это прекрасно понимал и никогда не упускал возможности взять свою любимую с собой в командировку в Москву. Уж он-то знал, что она не из дешевок, и если иногда позволяет себе хоккейтничать с мужчинами своего круга, то никогда на дешевые трюки не пойдет».